Глава десятая. Ловушка. «Шталкер», – мрачно пробормотал Сергей, глядя на останки найденного в подвале нациста и ошметки его комбинезона. Маломальский поднял его автомат и повесил себе на спину. «Кто?» – переспросил странник. «Ну, фашистский сталкер. Они себя штурмовиками или штурмпионерами называют, а мы их шталкерами кличем». Голова нациста была насквозь прошита жалом стигмата. Остальное, похоже, сделали крысы. Крови было много, но другие стигматы не решались тут появиться. Их отпугивал мертвый сородич. Труп стигмата гарантировал, что эти твари сюда не сунутся еще некоторое время. Да и вообще в этом подвале никого, кроме крыс, ждать не приходилось. Хуже, конечно, если придут крысы-мутанты. Обыскать нацистов в поисках патронов и гранат Сергей пока не решался. Не хотелось испачкаться в крови. Если надо будет идти дальше, то на запах увяжется другой стигмат. Значит так, Ломальский стянул с лица маску и почесал небритый подбородок. Здесь, походу, шталкеры гневали. Кой черт их сюда понесло, неважно. Значит, скорее всего, очередной зараженный фашист. Но куда он мог податься? Мозу ведь надо постоянно находиться рядом с людьми, если только в них он может гнездиться. Я правильно говорю? Я совсем ни хрена не понял, что ты говорю. Странник будто передразнивает и тоже почесал подбородок. Я говорю, в четвертый рейх этот урод подался, а это хреново. Я, конечно, сталкер, и у меня в метро привилегии. Эти идиоты меня не тронут и даже может пустят свой фатерлянт. Может натравить красных на фашистов, да и выжечь коммунистическим напалмом весь этот рейх стак вместе с мозгом. Так себе план. Долго, нудно и не факт. А ну подержи, Сергей всучил страннику фонарь и стал разворачивать карту поверхности. Так, мы вот здесь. А где рейх? Пушкинская, Тверская, Чеховская. Если дворами, да напрямик, то отсюда километра полтора будет. Неужели он ничего не боится, а? Человек боится, мозг нет. Мозг питается страх, как ты воздух. Носитель страх, мозг сыт. Но страх человека мозг не выходит наружу. Он остается в мозге. Тогда мутанты плохо чувствуют человек мозг. И он может идти поверхность. Не всякий нападет, никто не любит мозг. Ну хорошо. Его вштырил мозом, и он не боится. Точнее, в душе боится, но все равно прет, как танк. Тогда он рванул дворами напрямки. Если, конечно, дорогу знает. Знает странник кивнул. Моз хозяин человек. Если человек знает, то мозг знает. Ну, значит, он уже в рейхе. Получается, что это теперь не человек, а такой же чмо, как эти мутанты вокруг. И что ему эти, эти полтора километра в таком случае? фу Что такое чмо? Это, ну, маломальский через капюшон почесал затылок. Это когда в голове фашиста мозг, будто без этого в его голове мало пакости. Ну вот, короче, как-то так. А фашист это плохо, странник задавал вопросы даже без намека на шутку. Ну, знаешь, если ты же сам не фашист, то не знаешь чего хорошего. Вот, например, общаешься с ними и думаешь, что они разговаривают с тобой. А на самом деле они в это время оценивают форму твоего черепа, хотят заглянуть в родословную, в поисках неполноценных и всякой такой. Или за любые отклонения генетические, ну мало ли, ребеночек там с лишним пальцем родится, ну удобрения пускают. Это так мило, заботится о генетической расе человека. Откуда слов таких набрался?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 Эта внезапная догадка ввергла Сергея в ледяной холод и он попятился. Ну конечно, это ведь очевидно. Странный тип, учится говорить с нуля и за пару дней, видит в темноте, ходит по поверхности без комбеза, жрет кошек и крыс, а он-то, Сергей, привык, что мутанты это звери. Конечно, всякие разговоры ходили про то, что есть где-то и человеческие мутанты, однако бум ко всем этим жутковатым байкам про неизбежность появления разных там... Хомоновусов, хомодемников и хомовампирусов относился скептически. Ну, палец лишний, ну, без ручки родился. А тут вот он, совсем другой. Человек, да не совсем. «Да, я не человек», — странник обреченно кивнул. «Ты боишься, Сергей?» «Не надо. Я друг. Я твой друг». «Какой же ты мне к черту друг, если ты не человек? Ты мутант!» Это звучало как приговор. Странник тяжело вздохнул и повесил голову. «Теперь ты смотрю форму моего черепа, думая о неполноценных в моей родословной и желаю пустить меня на удобрение?» – тихо спросил он. И после этих слов страх исчез, растворился холод. Сергею вдруг стало стыдно и вместе с тем легко. Разум может сколько угодно протестовать против того, что за пару десятилетий вследствие катаклизма миру явились такие существа, о появлении которых природа не додумалась бы, будь она в здравом уме и за миллионы лет эволюции. Но ведь факт налицо, и в этом случае допустимо вообразимое и появление нового вида людей, которые уже, наверное, и людьми в привычном понимании называться не могут. Хотя, учитывая более длительную и продолжительность жизни одного поколения людей, И не такой быстрый метаболизм, как у животных, с людьми это должно было случиться много позже. Но, видимо, весь мир действительно сошел с ума. Сергей повертел в руках обгорелый лист бумаги с рукописным текстом, а чтение пришлось оторваться, поскольку в середине листа зияла прогоревшая дыра. Обожжены были и края. Оказывается, все это время данная бумага хранилась в кармане странника, а сейчас он извлек ее и передал сталкеру. Бум покосился на своего спутника с опаской и недоверием. Конечно, не следует, наверное, его принимать в штыки. Он ведь выглядит как человек, да и ведет себя как человек, пусть и не совсем здоровый на голову. Хотя сейчас в нем все меньше и меньше придурковатости. Но черт возьми, он ведь не человек. А о чем, о чем? Но про дружелюбных мутантов Сергей никогда не слышал. Откуда это у тебя? Маломальский покачал в руке обгоревший листок. «Все, что осталось», – тихо отозвался Страмик. Сейчас он сидел на полу, уперев подбородок в колени и смотрел в сторону. Словно ему неприятно было сейчас видеть Сергея. «Все, что осталось, от чего?» «Доктор», – послышался ответ. «Какой еще доктор?» «Он был с нами. Хороший. Он разгадал мозг. Мозг родился в голове первых из нас. Не всех. Несколько. Был совет. Они решили. Они убили себя». Мозг не может подчинять таких, как я, и потому он хотел выйти из головы. Но мозг может кушать то, что внутри головы наших детей, и тогда он увеличивается и делится на кусочки, которые отдельный мозг. Один успел съесть в голова два детей и стало три мозга. Но доктор сжег эти мозги. Но двое из моей семьи, в чьих головах было это, не захотели убивать себя. Они сбежали, и тогда доктор стал преследовать. Он сжег один, когда мозг стал пробираться в его голова. Сжег мозг и себя. Это все, что осталось от доктора. Доктор был человек, хороший человек. Он не считал нас хуже, не считал нас ниже. Он говорил, что мы и люди, дети одной матери, одной земли. А вместе мы можем помогать друг другу в выживании. Мухамайский вздохнул, слышав в этих словах укор. Прости, странно, я просто не думал. Ну... Прости, дурака. Понимаешь, мужик это стереотипы. Нам так проще жить, думать, что мы хорошие, а те, кто на нас не похож, плохие. Делить все на черные и белые. Все непонятное мы, люди, определяем как враждебные. Боимся этого, отвергаем, истребляем. Наверное, в каждом человеке живет свой маленький фашист. Поэтому я и не слышал истории про дружелюбных мутантов, наверное. Просто никому в голову такое не придет. В первую очередь в голову приходит плохое. Потому что... постойка. Сергей снова стал рассматривать строки, которые еще можно было прочесть на этом обгоревшем клочке. И окажется, начал понимать. И он принялся зачитывать вслух. «В разуме людей всегда есть темная сторона. Место для душевных бесов. Ревность, страх, ненависть, неприятие и вражда. Иначе мы бы просто не воевали никогда» и мир не уничтожили бы. Даже сейчас в метро поделились на коммунистов, нацистов и всяких прочих, понаставили различных кордонов и барьеров. Иногда мне кажется, что я нашел объяснение возникновению мозга. Темные стороны нашей души собрались, дистиллировались в эту субстанцию. Мозг дистиллят зла. Не от того ли в новом виде человека, при становлении которого я присутствую, мозг не приживается, что эти новые люди избавлены от страхов и ненависти, Да, они сумели отторгнуть зло, освободить свой разум от сумрака и извергнуть из себя это зло наружу. Может быть, для мозг нет биологического объяснения, как не тяжело мне, биологу было бы с этим смириться. Но ведь многое из того, что творится с миром и в последние десятилетия наукой, тоже не объяснить. И вот это зло, которое мы люди считали метафизическим и нематериальным, материализовалось и воплотилось. Отчужденное и исторгнутое новым человеком, свободным от страха и ненависти, Оно обрело самостоятельность, независимость, зажило своей жизнью. Однако само по себе без носителей. Оно неубедительное, полужидкое субстанции, нежизненно способно. Ей нужны те, кто примут ее в себя. Оно хочет овладеть умами и душами, чтобы править. Оно хочет к людям. Сергей поднял взгляд на странника. «Зачем ты потащил меня наверх? Мы должны были поднять тревогу, предупредить Ганзу, совет Полиса». Странник встал и посмотрел на Сергея сверху вниз. «А потом, — проговорил он, — всех людей захватывает страх. Человек смотрит на другого человека и боится. А вдруг там мозг? И человек убивает человека. И так всегда и везде. А мозг питается страхом. Страхом. Человек убил друг друга, если узнать, что хоть у одного в голове мозг. Нет, разве? Нельзя, Сергей». Может неплохо, что человеков не будет и не останется пищи для мозг, но останется мозг, а он будет искать решение и найдет, а люди уже исчезнут. Но если мозг победит, дойдет до ясли, где дети моей семьи, тогда выбора нет. Он придет и сначала убивать взрослых. Мы не воины, и моя семья мало, но много детей. Если мозг дойдет до ясли, моя семья придется убивать всех людей. И как вы это сделаете, если вас мало и вы не воины? Люди ведь тоже много приручали животных, странник улыбнулся. Вы что же, можете этих монстров заставить слушаться? Они ведь натравить на нас. Прости, Сергей, я не хочу этого. Люди много хорошего. Доктор ведь хороший, и ты хороший, Казимир хороший. Да. Сергей уселся на пол и тяжело вздохнул. И Рита была хорошей, и Вера была хорошей, и мальчишка тот, за которым ты пришел. Дети вообще хорошие. Даже этот придурок Виктор с полиса он ведь тоже хороший, хоть и придурок. В каждом человеке есть что-то хорошее, наверное, и в этом мертвом фашисте тоже было. — В каждом есть хорошее, — странник кивнул, соглашаясь, — но в каждом человеке есть место и для МОЗ. — А почему она называется МОЗ? — спросил друг Бум. — Это кто его так назвал? «Оно так себя само назвало?» «Назвало», — ответил странник, «когда заговорил ртом моего деда ребенка». Маломальский вздрогнул, кинул на своего спутника внимательный взгляд, кивнул сам себе и поднялся на ноги. «Послушай, прости еще раз, что я так на тебя... Не по-людски. Если ты честен со мной, если все, что тут доктор прописал, не полная ахинея, то я с тобой до конца». Я не отвернусь, не брошу и не предам, И мы сожжем эту тварь. Но ты меня прощаешь?» Он протянул страннику руку. Тот смотрел на Сергея несколько секунд, потом крепко пожал протянутую руку и улыбнулся. «А я по-другому не умею». Они решили дойти до станции Рейха через бывшие жилые дворы. Это было опаснее, но странник настоял. Такой путь был короче, и Сергею снова пришлось поступить со своим правилом. Короче не всегда значит лучше. Однако странник держался уверенно. Для него, похоже, такие прогулки были привычным делом. Узнай себе, твердил, что не надо бояться, и что страх привлечет внимание. Черт возьми, как же трудно не бояться, когда тебя об этом просят каждые две минуты, постоянно напоминая о том, что как раз на поверхности то, чего стоит бояться, водится в изобилии. Они шагали по какой-то улице, заросшей кустами и молодыми деревьями. С боков нависали мрачные здания, в окнах которых гулял ветер. Иногда луна выглядывала из-за тучи и тускло освещала им путь. Сергей все время вглядывался в темные окна. Опасность могла прийти оттуда, но и большие деревья он старался обходить на почтительном расстоянии, помня о горгонах. В одном из окон сталкер наконец заметил то, что искал и что боялся найти. На подоконнике сидела какая-то тварь, чуть крупнее человека. Глаза ее светились по и часто моргали. Маламальский взял существо на мушку, но оно тут же поднялось во весь рост, потянулось руками к окну верхнего этажа и ловко исчезло в нем. «Слышь, Стран-Страныч, а чего это нас никто не трогает?» «Это плохо?» – спросил в ответ Странник. «Ну, не то чтобы очень, просто настораживает. Я после того подвала уже, наверное, пятого хмыря вижу и ничего». Посмотрит и уйдет своей дорогой. На таких, как я, этот мутант не нападает. Бывает, но редко. Вот оно как, хмыкнул Сергей. А ты полезный попутчик. Хотя с другой стороны так недолго и расслабиться. А нельзя. Впереди все более отчетливо проглядывались рваные края полуразрушенного большого комплекса. Так, страночки, Там, ежели мне память не изменяет, министерство какое-то и мэрии были. Давай-ка судьбу испытывать не станем, а выйдем на Тверскую, да обогнем это гиблое место. А что там, поинтересовался странник. Там нехорошие существа обитают. Собственно, в министерствах да их они всегда обитали, тихо хохотнул сталкер. А там что, странник указал на высокое здание слева. Строение это достаточно хорошо сохранилось по сравнению с другими зданиями. Это что-то с музыкантами связано, дом композиторов, кажется. Я толком не помню. «Зная только, что там гнездовичух на крыше, так что ну его нафиг!» Они двигались по Никитскому переулку в сторону центрального телеграфа. Угол здания телеграфа сохранился целым до самой крыши, как раз там, где Никитский выходил на Турскую. Внезапно странник остановился и поднял руку, призывая Сергея прекратить движение. «Ты чего?» – шепнул Муамальский. «Тише!» Тот внимательно вслушался в царившую здесь тишину, которую не ушал лишь ветер. И вдруг схватил Сергеев и оттолкнул в сторону. Осторожно! Тут же что-то с оглушительно громким после часов могилы тишины звуком разбилось возле них на асфальте. Затем еще и еще раз. И Сергея дошло, что это вот разлетаются вдребезги стеклянные банки, которые кто-то швырял в них сверху. Банок было четыре, после чего бомбардировка прекратилась. «Что за урод?» воскликнул Сергеев в темноту. «Тише!» – шепнул на него страниц. «Нет, как это понимать? Погоди!» Маламальский провел рукой по своим ногам, рука попала в какую-то вязкую жидкость. Не понял, что за ерунда? Он включил фонарь. Рука была вся в красной. Сталкер осветил себя и странник. Оба они были забрызганы кровью. «Твою ж мать!» – заорал Бум. «Это же кровище! Да тут хрен его знает, сколько крови! Странник, ты хоть понимаешь, что теперь будет? Они же сюда сбегутся! Какой урод это сделал?» Храник схватил Сергея за руку и стал показывать куда-то в сторону. Туда! Дом музыкантов! Быстро! Ты больной! Там же Вичухи на крыше! Хотя... Черт, ты прав! Вичухи живут стигматов! Бежим! В этот дом сталкеры ходить не любили. Весь район вокруг считался гиблым. Но сейчас надо было срочно найти убежище. Запах крови привлечет стигматов и лучшим местом, чтобы укрыться от них, было логово их заклятого врага, облюбованный вечухами дом композиторов. Внутри здания местами еще сохранились нежные кремовые тона, в которые прежде были окрашены стены, а в холле кое-где висели фотографии известных некогда людей. Компаньоны торопливо поднимались по лестнице, спеша занять помещение повыше и забаррикадироваться в нем. Странник двигался целенаправленно, ни на что не отвлекаясь, поэтому уже порядком обогнал Маламальского. Сергей же все подозрительно всматривался в темные углы и дверные проемы, не затаилось бы там чего. Но похоже, что в этом доме никогда и никто не решался селиться, ни люди, ни чудовища. Вскоре они нашли довольно просторное помещение с несколькими рядами кресел. Что-то массивное и черное, стоящее ближе к окну, заставило муамальского скинуть автомат. Но это был рояль. Самый настоящий. Сталкер быстро закрыл дверь и потащил к ней ближний ряд кресел, чтобы забаррикадировать вход. Странник понял намерение товарища и без лишних слов начал помогать обустраиваться. Когда дело было сделано, Сергей подошел к роялю и присел прямо на клавиатуру, чтобы отдышаться и глянуть в окно. Воздух сотряс мощный аккорд нижней октавы. Маломальский тут же вскочил из пуганного Мать твою! Мы так всех соседей разбудим! Странник подошел к роялю и стал с любопытством его разглядывать. Тем временем Сергей обнаружил валявшийся в стороне стул и присев возле рояля, развернул прямо на его черной пыльной крышке карту поверхности. Слушай, Страныч, у сталкерских групп иногда транспортная заначка на поверхности имеется. Что? Странник тоже взял стул и подсел к инструменту. Ну короче, отряды сталкеров иногда находят на поверхности сохранившиеся большие машины. Типа грузовиков, мусоровозов, пожарных машин. Самая большая удача это броневики, понимаешь? Нет, странник потнул головой. Ну черт от дери, машины, на колесах. Они их в порядок приводят, чинят, на ход ставят. Чтобы можно было, если надо, за рулем до да свитерком, понимаешь? А в метро такую штуковину не затащишь. Даже не во всякий наземный вестибюль станции можно поставить. Вот и прячут они их где-нибудь в укромном месте в городе. Но я одиночка, вольный сталкер, и права пользоваться их машинами не имею. Хотя по уставу братства сталкеров могу там укрыться или перегнивать. Ну в том же броневике, к примеру. А вот чтобы поехать на нем, это надо сначала с хозяевами машины договориться. Все не бесплатно. И потом они же рассчитывают, что транспорт на месте, если вдруг попадут в переделку. Короче, в принципе не могу я их машинами пользоваться. Но у нас ведь особый случай, верно? Я не понял, все равно развел руками страну. Ну и мутант, проворчал Сергей. В общем, на карте у меня большинство стоянок этих машин отмечено, за что отдельное спасибо Казимиру и его авторитету среди сталкеров. Мухомальский включил фонарь и стал внимательно изучать карту. Так, так, где мы? Кремль, мы северные. Он ткнул перепачканным чужой кровью пальцем в карту и стал вести им по улицам, чьи названия больше не служили почтовыми ориентирами живого города. Название их сохранились лишь для того, чтобы мизерная часть оставшегося на земле человечества, что именует себя сталкерами, могла четко знать точки привязки к чужой враждебной местности. Так, вот улица Тверская, вот станция Тверская, это уже фатерлян, но мы до нее еще не дошли, а мы... Вот. Ну и что тут у нас поблизости? Да, до ближайшей стоянки почти километр. Архитектурный институт, ого! Зато там стоит бронетранспортер. если, конечно, кто-нибудь его не угнал. Вот бы туда добраться, а? Но мы кровью воняем, как хреновые доноры, сейчас бы хоть горсть хлорки в воде развести да обмазаться. Мигом бы запах гибельный. Странник, казалось, совсем его не слушал. Он осторожно положил свои длинные тонкие пальцы на клавиши и стал в произвольном порядке их нажимать. Получилось что-то мрачное, психоделическое и явно нечеловеческое. От такой музыки в желудке у Маломайского появился ледяной ком. Сергей толкнул Странника ладонью в плечо. «Слушай, заканчивай», – зашипел он. «Хочешь, чтобы все самые симпатичные жители Москвы сюда сбежались и попросили тебя на бис исполнить?» «Как?» «Прекрати бренчать», – я сказал, – «вечух разбудишь!» «А что это было?» – Странник поднялся со стула и стал махать вокруг руками. «Вот это... это... это звук!» «Нет, даже не так. Это музыка!» «Музыка?» – Странник улыбнулся. «Это красиво. Ты себе льстишь. То, что ты сыграл красиво?» «Ты не понял, Сергей. Когда сказать не можешь, но даешь звук?» «Страх, злоба уже нет в тебе. Музыка. Вам надо было делать больше музыки и меньше оружия. Нажимать надо сюда», – он показал на клавише, «а не на это», – он ткнул пальцем в спусковой крючок автомата. «Ну ты и проповедник», – Сергей усмехнулся и свернул карту. Затем подошел к окну и уселся на подоконник. Тем временем странник поднял крышку рояля и принялся рассматривать его внутренность. Сергей наблюдал за чужаком и думал о том, что он сказал. Какие-то новые теплые чувства к этому существу тронули его сердце. Альтернативный вид человека. А ведь он прав. Конечно, для многих людей искусство являлось смыслом жизни, и они ни разу не держали в руках оружие. Но ведь иногда нет выбора. Если встречаешься с врагом, решившим поработить или уничтожить тебя, как те фашисты или как мозг, тут уж никак нельзя быть пацифистом. Да все наше выживание именно в борьбе и происходит. На музыку времени не хватает. Но с другой стороны, если бы каждый человек думал как странник, то для борьбы и войн просто не осталось бы причин. Человечеству надо было пройти честилище, чтобы произвести новый подвиг, который представлял сейчас этот странник. Он чистый в своих помыслах, искренний, добрый, почти святой, если бы так отвратительно не жрал кошек. А люди? Люди всегда носили в себе мозг. Если иметь в виду -то темное алчное и жестокое, что бродит почти в каждом из нас. Они остались такими и после катаклизма. Да хоть, к примеру, я, думал Бум, самый мирный сталкер подземки, который охотится только за книгами. Я ведь никогда не брошу свой автомат и всегда буду менять книги на патроны. Вся наша жизнь, грызня за патроны. Они нужны, чтобы выживать и держать оборону от изменившегося мира. А как иначе, когда к чудовищ? Правда, если бы мы больше занимались музыкой, то и чудовищ не было бы. Мамальский вздохнул и посмотрел из окна вниз. То, что он увидел в свете убывающей луны, сковало его тело и на несколько секунд парализовало разум. Мысли о прекрасном сразу превратились в тлен и осталось лишь примитивное презрение к ним. А все сознание заполнили только мысли об оружии. Если бы, если бы больше патронов сейчас, сотни гранат, крупнокалиберный пулемет, атомную бомбу, все вместе здесь и сейчас, если бы все это было. Он в ужасе отшатнулся от окна и, развернувшись, уставился на Странника. Что? Что, Сергей? Все. Все, Странник. Нам конец. Предательски осипшим голосом прохрипел Маламальский.